Привычка номер 18 Отказываемся в своей речи от «но». Что вы чувствуете, когда кто-то пытается извиниться перед вами и использует слово «но»? «Прости, я забыл о нашем свидании в обед, но меня отвлекла работа». «Извини, что обидела тебя, но не стоило спрашивать мое мнение». «Но» создает ощущение непродуманного признания с неудачной отговоркой. В беседе с любимым человеком употребление слова «но» имеет тот же сводящий к нулю эффект. Оно сбрасывается с счетов и преуменьшает сказанное партнером. Например, ваша вторая половина говорит, «Мне очень хочется поехать в Нью-Йорк с друзьями». Если мы скажем, «Звучит круто, но сейчас нам нельзя тратить деньги». Мы буквально имеем в виду, «Мне не нравится твоя идея» и мне плевать на твои чувства, я знаю лучше. Даже когда мы признаем эмоции партнера или принимаем его задумки, однако при этом добавляем в конце «но», то близкий человек чувствует себя обиженным. Он или она услышит только наше возражение или разницу во мнениях. Конечно же, мы имеем право выражать свое несогласие с партнером. Но не стоит останавливать его или ее в самом начале. В действительности, если мы слушаем непредвзято, не высказывая свое мнение в тот же момент, мы узнаем то, о чем раньше даже не думали. Возможно, так мы отыщем способ прийти к компромиссу или найдем лучшее решение. Но нельзя это сделать, если на пути стоит большое «но». Постарайтесь не использовать столь разрушительное для коммуникации слова когда отвечаете своему партнеру. Лучше употребляйте такие связующие фразы, как «Я понимаю, о чем ты говоришь» и «Другая мысль в том, что…» или «Хорошая идея, мы также могли бы подумать над…» Таким образом мы признаем желание партнера и предлагаем еще один вариант – над которым можно поразмышлять вместе. Используйте союз «и» вместо «но», чтобы высказать свою точку зрения, при этом не принижая мнение близкого человека. Например, «Мне нравится идея съездить в Нью-Йорк». И все же мне бы хотелось сначала проанализировать нашу финансовую ситуацию, чтобы понять, потянем ли мы эту поездку. Такое утверждение звучит более позитивно и ободряюще, и в то же время мы упоминаем о своем волнении из-за расходов. Начав работать над данной привычкой, мы поймем, как часто употребляем слово «но» в разговоре с партнером. Конечно, есть ситуации, когда это необходимо для того, чтобы о чем-то предупредить. «Я хочу встретиться с тобой сегодня за обедом, милая», Но у меня важные телефонные переговоры с клиентом в 12:30. Тем не менее, стоит быть внимательными при использовании слова "но" в случае, когда мы хотим высказать несогласие с мнением, идеей или позицией партнера. Как сформировать эту привычку? Навык подразумевает, что мы отказываемся от негативного поведения и замещаем его позитивным. Общаясь с любимым человеком, Вместо того, чтобы использовать слово но с целью обесценить его мнение и предложить взамен свое, стоит употреблять союз и или фразы наподобие: Я понимаю, о чем ты говоришь, и другая мысль в том, что хорошая идея. Мы также могли бы подумать над Это имеет смысл. Давай подумаем, как Расскажи мне больше о своей идее и о том, Как мы можем это сделать? Практиковать навык нужно спонтанно, когда возникает подходящая ситуация. Начните замечать «но» в своей речи. Лучший способ избавиться от привычки говорить «но» обращать внимание на то, когда и как часто мы его произносим. Используйте визуальное напоминание, например, резинку на запястье, для того, чтобы подмечать, когда «но» прорывается в беседе с партнером. Также можно устроить игру и говорить друг другу, когда слышите, что кто-то из вас употребляет запрещенное слово. Напоминание должно быть сделано в мягкой и шутливой форме, без обвинений и укоров. Цель – с любовью помочь друг другу измениться. Проанализируйте и перефразируйте свой ответ. Как уже упоминалось, Некоторые, но необходимы и полезны. Другие принижают и обижают партнера. Когда мы ловим себя на том, что используем это слово, необходимо проанализировать свое утверждение и понять, нужно ли его перефразировать и сделать более позитивным и поддерживающим. Рассмотрим следующие примеры. Мне нравится идея посадить сад вместе, и мне хочется это сделать, но Пока спине не станет лучше, я не могу. Это приемлемое «но», поскольку говорящий объясняет, почему на данный момент задумка неосуществима. Будет здорово посадить сад, но это требует много работы, а я и так по уши в ней. Это плохое «но», поскольку говорящий сразу же душит идею на корню своим негативным высказыванием. Вот еще один способ передать ту же самую фразу. «Мне нравится идея вырастить сад, и мне кажется, будет весело поработать над этим вместе. Давай подумаем, сколько понадобится времени на то, чтобы реализовать нашу идею, и как мы можем включить ее в свои графики?» Каждый раз, когда вы ловите себя на том, что используете слово «но», остановитесь и подумайте. Нужно ли перефразировать предложение? Если нужно, то сформулируйте мысль по-другому, более осознанным образом. Подтвердите и ответьте в целом положительно. Вы заметили, как легко сразу же отреагировать негативно, когда партнер предлагает то, с чем мы не согласны. Мы моментально начинаем объяснять, почему эта идея плохая, либо почему она не сработает либо почему наша точка зрения лучше или более правильная. Все мы так делаем время от времени. И если мы сразу же затыкаем наших любимых, то наносим им маленькие болезненные раны. Возможно, тщательно обдумав или имея больше информации, мы поймем, что идеи партнера гораздо обоснованнее, чем нам изначально казалось. Вероятно, мы услышали еще не все, что нужно, чтобы корректно отреагировать. Отличный способ избавиться от «но» в своей речи – просто не торопиться с ответом. Попросите партнера рассказать вам больше. Вместе изучите информацию подробнее. Проявите любезность по отношению к близкому человеку, обдумав идею дольше, чем на наносекунду, и подтвердите, что услышали все сказанное им. Если у вас есть законные причины считать что-то неправильным, или мы точно знаем, почему это не сработает, наш партнер, скорее всего, сам в свое время придет к такому же решению.